Русско-турецкая война. Силы и планы сторон. Как уже отмечалось, царское правительство стремилось избежать войны. Военные преобразования, начатые в 60-х годах, не были завершены. Армия с 1874 года, формировавшаяся на началах всеобщей воинской повинности, еще не имела большого обученного резерва. Стрелковое вооружение лишь на одну треть отвечало современным образцам. Высший командный состав не был подготовлен к новым условиям войны, отличался косностью взглядов и консерватизмом. командующий русской дунайской армией, великий князь Николай Николаевич, старший, самоуверенный, не имевший военного опыта человек, и начальник генерального штаба армии, близкий к Николаю Николаевичу генерал а а Непокойчицкий, неспособные к оперативной работе, противились введению тактики рассыпного строя, развитию инициативы солдат и офицеров. Настаивали на сохранении прежнего линейного и сомкнутого строя. Однако в русской армии имелось немало офицеров, понимавших необходимость серьезных военных преобразований. Это военный министр Д.А. Милютин, генералы М.И. Драгомилов, и в Гурко, М.Д. Скобелев, Н.Г. Столетов, Ф.Ф. Радецкий и другие. Страница 239-я. Они стояли за переход к маневренности и рассыпному строю, за самостоятельность действий солдат в бою добивались высокой подготовки офицерского состава. Перестройка армии велась в ходе самой войны, при упорном сопротивлении генералитета Николаевской школы. Русский солдат, как всегда, отличался стойкостью, выносливостью, инициативой. Известный русский врач С.П. Боткин, находившийся в действующей армии на Балканах, писал Ведь надо ближе посмотреть на русского солдата, чтобы со злостью относиться к тем, которые не умеют руководить им. Ты видишь в нем и силу, и смысл, и покорность. Всякая неудача должна позором ложиться на тех, которые не сумели пользоваться этой силой. Вглядываясь в наших военных, особенно старших, так редко встречаешь человека со специальными сведениями, любящего свое постоянное дело. Турецкая армия, по большей части обученная английскими офицерами, была оснащена новейшим стрелковым оружием, превосходившим русское по скорострельности и дальнобойности прицельного огня. Но турецкая артиллерия оказалась слабее русской. Уровень боевой подготовки турецких солдат и офицеров был низким. Турецкая армия, не готовая к наступательным операциям, предпочитала оборонительные действия. Русский флот по численности, уступавший турецкому, имел мины, которых не было у турок, что позволяло уничтожить корабли противника. По плану русского командования война предполагалась наступательная и быстрая, чтобы предупредить опасность вмешательства Англии и Австро-Венгрии. Кроме того, ее затяжка грозила усилить революционные движения в стране, Русско-турецкая война, которую народ воспринимал как войну за освобождение славян, была популярна в России. При успешном ее завершении русское правительство надеялось утвердить свое влияние на Ближнем Востоке, ослабить недовольство политикой самодержавия в самой России. Балканские народы с большой надеждой встретили сообщение об объявлении России войны Турции видя в ней избавление от османского гнёта. По плану порты, составленному накануне разрыва дипломатических отношений с Россией, предполагалось завлечь русских вглубь страны, а затем дать им генеральное сражение. При любом исходе турецкое командование рассчитывало не пропустить русскую армию далее линии ращук Шумла, Варна, Силистрия, Этот план строился на системе оборонительных крепостей в расчете на изматывание сил противника и на поддержку правительств Запада. Военные действия Военные действия развернулись одновременно на двух театрах – Балканском и Закавказском. Из 450 тысяч войск турецкой армии 338 тысяч находилось на Балканах и около 70 в Малой Азии. Русское командование свыше 250 тысяч направило на Балканы и 55 тысяч на Кавказ. Россия начала войну без союзников. Сербия, потерпев военное поражение, в феврале 1877 года заключила мир с Турцией. Румыния вступила в войну после провозглашения своей независимости в мае 1877 года. Эту акцию румынского правительства признала лишь Россия. Перейдя реку Прут, русские войска вступили на территорию Румынии. В мае-июне 1877 года русская армия совместно с болгарскими ополченцами, преодолевая сильный огонь неприятеля, между земницей на левом берегу и Систовом на правом форсировала Дунай. Это была трудная и блестяще проведенная операция. При переправе через Дунай особенно отличались солдаты и офицеры под командованием генералов Драгомилова и Радецкого. После форсирования Дуная русские войска были разделены на три отряда. Отряд молодого генерала и в Гурко вместе с болгарскими добровольцами 15 тысяч человек получил самое сложное задание – перейти Балканы и зайти в тыл турецкой армии в районе Адрианополя. Страница 240-я. Отряд генерала Н.П. Кридинера должен был занять города Никополь, Плевну, обеспечив правый фланг всей армии. Самому многочисленному генералу, Рущукскому отряду под командованием наследника престола Александра Александровича следовало овладеть крепостью Рущук и обеспечить левый фланг. Такое расположение войск зарассредоточивало силы армии на значительной территории, более половины их находилось на флангах, а для наступательных действий оставался один отряд Курко, который должен был перейти Балканы и нанести удар по Адрианополю. Выполняя план командования, Гурко овладел древней столицей Болгарии, городом Тырнова, после чего предстоял труднейший переход через Балканы, требовавший упорства и мужества солдат. кавычки «Местность, по которой приходилось лазить стрелкам», писал участник похода Чичагов. «Крутые в 30 градусов подъемы, страшная жара, отсутствие воды, карабканье по глыбам камней делали путь неимоверно трудным». Кавычки закрыты. В июле 1877 года через Хаенкиойский перевал отряд Гурко преодолел Балканы и намеревался атаковать Шибку с юга, в то время как другие части армии должны были подойти к Шибке с севера. Шибка имела исключительное значение в ходе военных действий. Она связывала Северную Болгарию с Южной. Через Шибку шел кратчайший путь – кадррианополе кроме того шипкинский перевал был удобен для прохода войск со артиллерией. Боясь окружения, турки без боя очистили шибку июль 1877 года. Оставив небольшой отряд на шипке Гурко направил свои основные силы к югу от неё к эски загру ныне старо загора, где находилась турецкая армия. Противник, воспользовавшись численным превосходством, пытался отбросить русских и болгар на Балканы. В этом сражении, как и в последующих боях, болгарские ополченцы показали себя бесстрашными воинами, преданными своей родине. В приказе в связи с боями на эски за Гру Гурко писал о болгарских добровольцах. «Вся русская армия может гордиться вами». «Вы – ядро будущей болгарской армии. Пройдут годы, и эта будущая болгарская армия с гордостью скажет «Мы – потомки славных защитников эскиза Гры». Но силы были неравны. Русская армия в пять раз уступала армии противника по численности. В этих условиях русские и болгары, оставив ряд городов в Южной Болгарии, были вынуждены отойти на север к Шибке». Вместе с армией, боясь насилия османов, отступало и болгарское население. Тем временем к Шибке двигалась 27-тысячная армия Сулеймана Паши, которой противостоял русско-болгарский отряд в 5 тысяч человек. Несмотря на пятикратное превосходство в силах, османам не удалось окружить противника и овладеть Шибкой. Подошедшая на помощь героям-шипкинцам осенью 1877 года стрелковая бригада и дивизия Драгомирова заставила турок отступить на южные склоны Шипкинского перевала. Страница 241. Началось так называемое «зимнее сидение на шипке русских и болгарских воинов». Проявляя мужество, стойкость и самоотверженность, Замерзая в окопах из льда и снега, герои-солдаты защищали эту ключевую позицию. Оборона Шибки преградила путь туркам в Северную Болгарию, предотвратила истребление болгарского населения османами, помогла завершению боев, начатых летом 1877 года за Плевну и в дальнейшем переходу через Балканы. Борьба за Плевну. Западная армия генерала Крединера после занятия Никополя направилась к плевне, мощному укреплению, куда сходились пути от Рущука, Систова, Софии, Ловчи. Отсюда шел путь на Шипкинский перевал. плевно расположенная у реки Гривица на холмах, пересеченных оврагами, была удобна для обороны и невыгодна для наступления. К плевне быстрым маршем подошел отряд талантливого турецкого военачальника, боевого генерала Османа Паши. Медлительность креденера турки использовали для укрепления крепости и подтягивания новых сил. Русская разведка была поставлена плохо, сведения о численности турецкой армии не поступало. Первое столкновение одной из группировок креденера – 9000 с турками, 15 тысяч – 8-20 июля 1877 года закончилось поражением русских. Не разобравшись в обстановке и не сделав необходимых приготовлений к новому бою, 18-30 июля Креденер вновь атаковал Плевну своими основными силами, направив главный удар на восточные и юго-восточные укрепления города, хотя город был слабее защищен с юга и запада. Эта вторая атака также закончилась неудачей. Потеряв 7 тысяч убитыми и ранеными, русские отступили. Создавалась угроза, что русская армия будет отрезана от своих тылов в Румынии и России. Эта неудача произвела тяжелые впечатление на русское командование и общество. После второго штурма Плевны стало очевидно, что основные силы Дунайской армии не могут немедленно перейти Балканы для поддержки отряда Гурко, как планировалось ранее. Получив подкрепление из России и достигнув договоренности с румынским князем Карлом, русское командование решило штурмовать Плевну в третий раз. Страница 242-я. Наступление было приурочено к 30 августа, 11 сентября, дню именин Александра II. Вместе с русскими в боях участвовали румынские части. Объединенная русско-румынская армия насчитывала 84,1 тысячи человек, из них 52,1 тысячи русских и 32 тысячи румын, и 424 орудия. У турок было 32,4 тысячи человек и 70 орудий. Общее командование в третьем штурме плевны осуществляли румынский князь Карл, Карл Гогенцоллерн и русский генерал П. Д. Зотов. Русско-румынское командование решило сначала подвергнуть бомбардировке позиции турок, а затем начинать штурм. Но артиллерии не удалось расстроить оборону противника. Некоторые успехи были достигнуты румынским войском перед укреплением турок у Гривицы. В боях за крепость отличился генерал М. Д. Скобелев, человек большой храбрости и боевого опыта. Его войска, сражавшиеся на левом фланге, действуя энергично и стремительно, прорвались на южные окраины Плевны, но, не получив поддержки других частей, были вынуждены отойти на прежние позиции. Неудача третьего штурма Плевны вызвала растерянность в русском генеральном штабе. Высказывались даже предложения об отступлении за Дунай. По настоянию военного министра Д.А. Милютина было принято решение об изменении тактики от штурма крепости перейти к ее блокаде. Из Петербурга был вызван генерал э. и тот лебин известный своим инженерным мастерством еще по обороне Севастополя. Активные военные действия были прекращены. Русские, румынские и болгарские солдаты приступили к рытью новых и укреплению старых окопов. Кольцо окружения противника постепенно сжималось. В результате таких действий удалось отрезать пути подхода турецких подкреплений к плевне. Армия Османа-Паши начала голодать. Полному окружению турок в племне помогли успешные бои за города и селения, лежавшие на пути из плевны в Софию. В этих сражениях снова проявил себя генерал И. В. Гурко, использовавший новую тактику – рассыпной бой, артиллерию, поощрявший инициативу и находчивость солдат. В ходе войны командиры Николаевской школы вынуждены были отказаться от старых методов ведения боя. Лобовых атак, наступления колоннами, передвижения парадным шагом. Маневренность, тесная взаимосвязь с частей, взаимодействие с артиллерией постепенно завоевали признание генералитета. В результате побед русских и болгар при Горном Дубнике и Телише Турецкое командование перешло к обороне Балканских перевалов и по существу прекратило попытки прорваться к осажденным. В конце ноября 1877 года Осман-Паша решил выбраться из осады и прорвать кольцо. В исходе боя турки были отброшены русско-румынскими соединениями. После этой последней неудачи Осман-Паше отдал приказ о капитуляции. 10-23 декабря 1877 года свыше 40 тысяч солдат и офицеров сдались в плен союзным армиям. Бои за Плевну показали высокий боевой дух русских, румынских и болгарских воинов, преимущество новой тактики ведения боя. Во время боев за Плевну русская и румынская армии потеряли до 40 тысяч воинов, Османы до 20 тысяч лучшей армии с ее военачальником Осман Ашой. Взятие плевны было решающей победой в ходе войны. С воодушевлением и надеждой ее восприняли балканские народы. Переход через Балканы. Против Турции вновь выступили Сербия и Черногория, ранее прекратившие активные военные действия. Попытка султана заключить сепаратный мир с балканскими народами и использовать их для борьбы с Россией потерпела провал. Для закрепления успеха и окончания войны русское командование приняло решение перейти Балканы зимой. Дальнейшая задержка могла повлиять на престиж самодержавия. Усилить внутреннее брожение в стране, активизировать враждебные действия правительств Запада. Решение о быстрейшем совершении войны вызывалось также трудностями, связанными со снабжением армии, недостаточно организованной санитарной службой, болезнями. Страница 243. Переход через покрытые снегом Балканские перевалы, обороняемые турками, был невероятно труден. Переправа производилась тремя группами, генерал Гурко – По Арабахскому перевалу двигался к Софии и Адрианополю. Сильная гололедица мешала движению, особенно тяжелому при спуске. Ветер и снег слепили глаза, одежда леденела. Помогали поддержкой и участием местного населения. Болгары служили проводниками, разведчиками, расчищали дороги, снабжали продовольствием. 4-16 января 1878 года Русская армия и болгарские ополченцы вступили в Софию. Другая группировка под командованием генерала П.Н. Корцова переходила Балканы через Троянский перевал. Войска ф ф Радецкого в районе Шибки, где у деревни Шейнова находилась тридцатитысячная армия Вессель-Паши. Здесь были сосредоточены войска генералов Ф.Ф. Радецкого, М.Д. Скобелева, П.Д. Святополка-Мирского и болгарские ополченцы. В ожесточенных боях за Шибку и Шейнова русские взяли в плен почти всю турецкую армию Весель-Паши. Территория Болгарии была освобождена от захватчиков. В сражениях под Шибкой и Шейнова погибло 5000 русских и болгарских солдат. Кроме того, во время обороны Шибки от морозов, голода и болезней умерло свыше 10 тысяч солдат. Величественный памятник на Шибке, сооруженный Россией и Болгарией, стал символом русско-болгарской дружбы. Успешные действия русских и болгарских войск у Софии на Шибке позволили начать широкое наступление по всему фронту. В начале января 1878 года Гурко разбил турок под Филиппополем, город Пловдив. 8-20 января армия Скобелева заняла Адрианополь.